Глава 24. Реми. Что? Это же для них это неподъемные, Реми, это ведь твоя идея, а я в итоге еще и поскромничал. Ехал туда с намерением выставить счет на 5 миллионов. Да моя! Но не в таких же масштабах! Ты разве не в курсе, что у Бостон Таймс и так напряженка с финансами? В курсе, спокойно отзывается Стивен и снова опускает взгляд на документы и из-за какой-то статьи решил окончательно их похоронить. Это называется «Цена ошибки, Реми. Дуглас знал, на что шел. «Какое же ты чудовище!» Меня неприятно потряхивает от злости. «Если ты закончила, выйди из кабинета. Не люблю, когда меня отвлекают». В моей голове взрывается петарда бешенства. Я отказываюсь принимать такой расклад дел. «Это не по-человечески не по-христиански!» резко вырываю бумаги из-под его пальцев и расшвыриваю их по кабинету, о чем тут же жалею. Стивену хватает двух секунд, чтобы атаковать. Со звериной мощью он впечатывает меня спиной в стену, а его пальцы сжимаются на моей шее, не давая сделать вдох. Смотрю на него снизу вверх и готова поклясться, что в этот момент он настроен на хладнокровное убийство. Медленно опустив голову, Стивен угрожающе шепчет мне в ухо. «Следующая выходка лишит тебя всех привилегий. Ты будешь спать на полу, а есть будешь руками. Поняла?» Пытаясь ответить, но он в своем неуправляемом гневе, кажется, забыл, что душит меня. «Поняла?» Отчаянно цепляясь ногтями за его кулак, из глаз текут слезы. Все вокруг плывет. Стивен резко опускает меня, и я без сил соскальзываю по стене на пол, болезненно закашлившись. П -п «Поняла?» Он опускается рядом на корточке и, обхватив пальцами подбородок, поворачивает к себе мое лицо. «Я оказал услугу господину Дугласу. Дэвид жаждал крови помасштабнее. А теперь будь умницей, не отвлекай меня от по-настоящему важных дел. Хочешь спасти горе-подружку, заставь своего отца вложиться в «Бостон Таймс», и все снова будут счастливы». Я смаргиваю чертовы слезы и мечтаю заколоть Стивена десятком ножей за все мои страдания, лишения и унижения. Но дикий зверь в его теле будто бы резко успокоился и вернулся досыпать в глубокую темную пещеру. «Хорошо!» — Стивен поворачивает меня и рассматривает шею. «Неужели он давил так сильно, что там останутся синяки?» «Мужские пальцы плавно скользят по коже, и я невольно закрываю глаза». «Не провоцируй меня, Реми. тогда все будет хорошо!» Мягко подхватив под локоть, он помогает мне встать. Молча киваю и пули выскакиваю из кабинета, на ходу выуживая смартфон из заднего кармана. Реми, Девочка моя!» От елейного голоса отца тошнит сильнее, чем от выхода к Стивена. Останавливаюсь посреди гостиной, встретившись глазами с портретом таинственной брюнетки. «Пап, ты должен кое-что сделать для меня». «Что именно, зайка?» «Для начала перестань называть меня так». «Прости, больше не буду». А теперь езжай к Джереми Дугласу и частично выкупи у него «Бостон Таймс». «Милая, но это же... проще спустить деньги в...» «Я не прошу, ты должен поехать и сделать это, но...» «Ты у меня в долгу, так будь добр сделать то, что от тебя требуется». Зажмуриваюсь от ужаса. Лекси была права, я становлюсь монстром клана Картеров. «Хорошо, Реми, я сделаю это». «Спасибо, я люблю тебя, ужасно скучаю». «Ага». Шумно выдыхаю, морщись от ноющей боли в гортане, убирая айфон обратно в карман. «Схватываешь на лету!» За спиной раздается довольный и абсолютно спокойный голос Стивена, который через паузу насмешливо добавляет. «Зайка!» Оборачиваюсь с острым желанием врезать ему ногой в пах, но ограничиваюсь лишь ненавидящим взглядом и цежу сквозь зубы. «Не провоцируй меня, и все будет хорошо!» Серые глаза искрятся от восторга, С тихим смехом Стивен покачивает головой и без каких-либо комментариев уходит обратно в кабинет. Стивен. Реми упорно выбивает все предохранители в моей тупорылой башке. Бешусь. Теряю контроль. Вытворяю с ней полнейшую дичь. Тут же жалею об этом. Обещаю себе не реагировать на ее выходки и... и двигаюсь по замкнутому кругу. Эта мелкая сучка день за днем так и норовит пробраться под кожу но я все еще нахожусь в подвешенном состоянии. Надеюсь, после дня рождения Итана мы определимся с нашей стратегией. Вернувшись в кабинет, раздраженно скреплю зубами, но заставляю себя собрать разлетевшиеся по полу листы очередного контракта. Упорядочиваю их по номерам страниц и кое-как успокаиваюсь. Пока Дэвид орал на меня из-за дурацкой статьи, я подумал, что смысла в уничтожении «Бостон Таймс» — 0,0. Зато аккуратно прибрать к рукам средства массовой информации, кстати, одной из старейших в городе, да еще и через третьего человека. Идея, что надо. Никогда не знаешь, в какой момент тебе пригодится общественный рупор. Подкинуть правильную мысль о Реме оказалось проще простого. Но то, как она шикарно сыграла на отеческом чувстве вины, меня положительно поразило. В девчонке чувствуется потенциал, и я не теряю надежды, что все-таки стану тем, кто раскроет его на максимум. Реми, Весь остаток дня кружу по спальне в ожидании результата. Нервно тру подушечки пальцев по краям ногтей и кусаю губы. Периодически поглядываю в окно и в телефон в ожидании входящих сообщений или звонка. Не выдержав, спускаюсь в сад и проскальзываю мимо ухоженных клумб к уединенному столику из ротанга натыкаюсь на одного из охранников. «Извините, у вас случайно нет сигареты?» Криво усмехаюсь, ангельски вскинув брови. Высокий шатен с татуировкой терновых стеблей, оплетающих его горло с подозрением, опускает на меня темно-голубые глаза. «Сигареты? Ну да. Вообще-то я не курю?» Откашливаюсь и зачем-то оправдываюсь перед ним. «Только когда нервничаю. Что-то стряслось?» Мускулатура охранника тут же подбирается, и он еще внимательнее осматривает территорию дома. «А, -а, -а, а... Да не то чтобы... Все в порядке, я просто жду важных новостей, и мне тревожно. Он подозрительно хмурится, но таки достает из кармана брюк мягкую пачку бейсик без фильтра. У меня только такие. Сойдет. Выуживаю одну и сую ее в зубы. Охранник подносит тонкое пламя зажигалки, и я делаю аккуратный вдох. Тут же закашливаюсь. Они крепкие. Мужчина запоздало предупреждает меня. Я заметила. Надрывно сеплю в ответ. Спасибо. Не за что. Усаживаюсь в одно из кресел в тени раскидистого клена, делаю еще одну маленькую затяжку и продолжаю гипнотизировать телефон. От чистого крепкого табака голова быстро плывет. Это вам не Marlboro Lights. Хотя и от них мне неплохо сносит башню. Еще пару раз затягиваюсь и побежденно тушу оставшиеся две трети сигареты о землю, потому что горло уже подкатывает тошнота. Все-таки курение не мое. Ближе к шести вечера не выдерживаю и снова звоню отцу, но меня встречает череда равнодушных длинных гудков. Неужели он откажется помочь? Сбагрил дочь и был таков. Непроходящее чувство злобы не позволяет расслабиться. Заглядываю на кухню к Марии. Колдующий над ужином, и сквозь зубы уточняю. «Стивен в доме?» «Мистер Картер уехал час назад и сказал, что вернется очень поздно. Но вы-то будете есть?» Она с надеждой всматривается в мое лицо. «Я готовлю индейку с овощным рагу. Несмотря на острое желание послать всех и вся куда подальше, понимаю, что бедная мексиканка ни в чем не виновата, и выдавливаю кислую улыбку. Я бы поела у себя».